Нет, — Нет-нет, я не подделываюсь под вас, Аллен. Мне так же, как и вам, жаль его. — Вы с ума сошли? — рассмеялся, откинувшись на спинку высокого стула. В его клубе мебель была англиканского стиля, очень строгая. — Вы сошли с ума. Я имею в виду исчезновение Романа на какой-то срок из этой страны.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 хотя времени на раздумие осталось в обрез как вы отнесетесь к включению в дело синдиката уме дали снова резко оборвал макара повторяю бог подробности это ваша забота